И мы отошли за бараки, где в поле стояло несколько стогов сена. Монах сделал несколько движений рукой, точно он собирался метнуть руну перед собой, а затем резко выбросил вперед, удерживая подвеску или камень, не зная, что это было, в ладони. Между пальцев вырвалась молния и ударила в дальний стог, причем пролетела с треском, точно это была настоящая молния во время грозы. «Я целился в тот, что был ближе», — охнул монах. Дальнисток тем временем занимался огнем. «Пойдем отсюда, пока твои жители не сожгли нас заживо», — поторопил монах. А когда мы оказались на дороге, вручил руну мне. «Ты поймешь, как ей пользоваться. А мне пора. Будут вопросы, заходи. Можно без овцы и денег. Я часто стою у ворот, и он скрылся в темноте».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 произнес я, покручивая в руках рунный камушек. «Еще только самое начало, а ты уже боишься всего на свете». Конец книги. Продолжение следует...